Когда в мою дверь раздался протяжный звонок, я грешным делом подумала, что это нагрянул Журавлев. После его жаркой тирады, исходя из которой я выяснила, что бумеранг прилетел точнёхонько в лоб той, чья рука его и бросила в мою сторону, мы с мужем не слышались и, слава богу, не виделись. Но я уже предприняла некоторые действия, чтобы как можно скорее избавиться от этого идиота и начать новую жизнь без него. Меня даже устраивал тот факт, что квартиру, где я сейчас жила одна, скорее всего придется продать. Так будет даже лучше. Это избавит меня от необходимости пересекаться с Эдиком, да и с Машей тоже. Последняя тоже не появлялась рядом, и ни единой весточки от нее не было. И тут как нельзя лучше подходила поговорка про отрезанный ломоть. И хоть дочь и ее выбор нанесли мне ощутимую рану, которая приносила моральные страдания до сих пор, я старалась хотя бы мысленно отпустить ситуацию. Повлиять ни на что я уже не могла, так что просто смирилась и жила свою жизнь. Кому-то она могла показаться унылой, однако я была целиком и полностью ею довольна. Рядом были родители, которые меня во всем поддержали, подруги, а еще переписка с Егором». Но центром моего существования сейчас была беременность. И любовь к моему малышу, которая расцветала особенно пышным цветом после того, как выяснилось, что я могла потерять малыша стараниями этой жуткой тоси. « -о, О! только и сказала я сама себе, когда взглянула в глазок и увидела по ту сторону двери свекров. Зачем они пришли, да еще и без предупреждения я не знала, Да и пускать их в квартиру желания у меня никакого не было. Но игнорировать родителей Журавлёва я не планировала. Вот открою им дверь и пусть скажут, зачем пришли. А потом уже стану решать». «Юлечка, как хорошо, что ты дома!» – воскликнула Марина Дмитриевна, когда я все же отперла. «А мы с Сашей гадаем, увидимся с тобой или нет?» Я сложила руки на груди. «Вообще-то, уже давно изобрели телефон», – ответила им. Свекровь опустила взгляд и созналась. «Мы боялись, что ты не подойдешь. «Или сразу скажешь нет», – подхватил Александр Борисович. «Поэтому приехали, посмотрели по окнам, что у тебя свет горит. Вот и поднялись». На эту тираду я промолчала, ожидая продолжения. «Ведь оно должно быть, не так ли?» «Какой-то повод у свекров был, исходя из которого они сегодня явились ко мне. Вот и пусть объявят о нем первыми. У нас столько всего случилось, мы можем с тобой поговорить. И про дом речь пойдет, и про Машу». Марина Дмитриевна осеклась и не стала продолжать, но я додумала за свекровь сама и про Тосю, и их с Эдиком ребенка. Видимо, именно это у нее самой просилось наружу, но она вовремя успела сообразить, что нужно замолчать. «Проходите». Все же решила я посвятить какое-то время беседе со свекрами. Но исключительно потому, что они произнесли имя моей дочери. И я отступила в сторону, давая им возможность пройти в прихожую. Марина Дмитриевна сильно нервничала. Я видела это потому, какие рубленные хаотичные движения она делает. Александр Борисович был сосредоточенным и хмурым. И когда мы в очередной раз устроились за столом переговоров, именно отец Эдика и взял первым слово. «Юля, у нас стряслось то, что расставило по своим местам все нюансы. Оказалось, что Тося вынашивала ребенка вовсе не от твоего мужа. Он выдал мне эти новости так хладнокровно, как будто рассказывал о чем то постороннем» не имеющим ни к его, ни к моей жизни никакого отношения. Отец мальчика, ее сводный брат, Тимофей. В него влюблена Маша. Она сейчас может совершить ошибку. Продолжил Журавлев старший, и я прикрыла глаза и взмолилась. «Подождите, я ничего не понимаю». Когда же посмотрела на свекров, они переглянулись, и Марина Дмитриевна послала мужу нечто вроде «давай я» и начала рассказывать. Она говорила про то, как Тоси и Тимофей росли вместе, как у них случилась связь, и как он стал отцом ее ребенка, что уже даже было подтверждено документально, как они хотели облапушить Эдика и Машу, заполучив их недвижимость, и как Мария продолжает пребывать в грезах, планируя строить отношения с этим сельским козлом. Именно так его называла свекровь, чем меня порядком удивило. А я сидела, слушала их, И не понимала, что именно чувствую по данному поводу, потому что ощущений было очень и очень много, и все совершенно разнообразные по характеру. Мы очень ошиблись, Юля, и не знаем, как себя вести дальше. Но понимаем, что ты очень сильно невинно пострадала, а еще что у нас есть внучок, которого ты носишь и которому мы задолжали. Это было очень неожиданно. Я предполагала, что они станут просить, например, попытаться воздействовать на дочь, ну, или принять обратно Эдика, раз уж оказалось, что у него бастардов на стороне не народилось. Однако речь шла о другом, и хотя я подумывала, что свекры все же выставят какие-то условия, мне было даже интересно, как они собирались возвращать долги моему еще нерожденному ребенку». На дом тот ипотека оформлена. Мы решили ее сами платить и жить там. А тебе свою квартиру отпишем. Проговорил Александр Борисович уверенно. И не волнуйся. Я же вижу, что подозреваешь что-то. Добавил он, читая меня как раскрытую книгу. Впрочем, я не скрывала своих мыслей, потому что хотелось откровенности, а не каких-то экивоков, которые ни к чему хорошему никогда не приводили. Не думай, что попросим, чтобы что-то было взамен, кивнула Марина Дмитриевна. Родишь внучка и решишь, что не хочешь нас к нему подпускать, так тому и быть. А если дашь возможность с ним видеться, мы будем счастливы, Юленька. Это было весьма внезапно и выбивало из колеи. Я сидела и искала подвох, понимая, что мне свекры вряд ли выдадут, в чем здесь состоит тот подводный камень, на который я непременно наткнусь интерпретировав мое молчание совершенно верно, Александр Борисович продолжил настаивать. «Завтра же мы можем поехать к нотариусу и начнем собирать документы. Что бы ты ни думала, будь то мы сегодня решили так, а через время иначе». Я сделала глубокий вдох и поинтересовалась. «А что обо всем этом Эдик думает? Или он не в курсе ваших решений?» Свекры переглянулись, Марина Дмитриевна поджала губы и ответила. «Сын сказал, что ему теперь все равно на жизнь его. Тебя он потерял. К ребенку вашему ты его явно не подпустишь на пушечный выстрел. Ну а дом он для Тоси покупал, так что теперь уже точно все прахом пошло». В целом выходило даже складно, Если все же свекры обрели ум настолько, что понимали истинную ценность того, что еще оставалось в их жизнях? «Мне нужно посоветоваться с юристом», – ответила я, не скрывая ничего. «Если он скажет, что меня ни к чему этот ваш дар не обяжет, я только произнесла эти слова, как свекры стали заверять. Мы тебе поможем все налоги заплатить или что там еще будет нужно. Я просто в этом не разбираюсь» проговорила Марина Дмитриевна. «Точно, точно. Мы с Маришей еще ого-го. Списывать на берег нас не надо. с Сдюжим». В любом другом случае я бы даже испытала какое-нибудь трогательное чувство, но жизнь и события последних недель меня многому научили, и я уже точно не торопилась назвать свекров, которые уже себя проявили ранее, теми людьми, на которых можно было бы положиться». «Однако и отправлять их прочь, учитывая все обстоятельства и то, что они говорили и собирались сделать, было бы глупым. Хорошо, тогда я говорю с юристом, и если он дает добро, мы едем оформлять все, что нужно», подвела я итог тому, о чем мы здесь собирались поговорить. Свекры, как по команде, вздохнули с облегчением. А я сидела и думала о том, что если вдруг в этом всем действительно кроется нечто, обо что я потенциально могу расшибить лоб, у меня за спиной уже есть опыт. А рядом те люди, которые помогут. Ведь я, в отличие от мужа, из его измены ни с чем не вышла. И это была часть того бумеранга, который всегда срабатывает в таких случаях. Хотите вы того или нет?